Эпилог. Итак, вся семья в сборе. К нам в гости пришел даже Дамир. Я немного растерялась, когда его увидела, но все же решила отпустить обиды прошлого. Да, не сразу. Мне понадобится время. Но он снова меня спас. И если бы не братья, я бы никогда не увидела своего маленького зайку. Из-за напряженных событий, связанных с похищением и внезапным явлением заядлого врага в нашу более-менее наладившуюся жизнь, мы решили принести день рождения любимого и отметить его в теплом семейном кругу. Мы с маленьким Данте украсили дом к празднику цветами и воздушными шарами, накрыли стол, испекли торт, нарядились и подготовили подарки. Было очень весело. «Папа!» — с днем лаздеяния кричит сыночек и ловко прыгают на руки отца, обнимая его крепко-крепко, расцеловывая в обе щеки своими маленькими губками. «Господи, когда я вот так вот смотрю на них, таких счастливых, таких родных, мне хочется рыдать. Это так мило, так трогательно, что... Да, я реву. Как дурочка, стою в углу». Быстро растираю слезы по щекам, чтобы никто из гостей не видел. Но мне сложно сдержать эмоции, ведь я... Ох, я только вчера узнала, что я беременна. Боже, это самое-самое настоящее чудо. Срок еще маленький, но у меня гормоны уже вовсю шалят. Спать и рыдать хочется по-настоящему. Никто еще не знает. Я собираюсь сделать любимому сюрприз, ошарашив его потрясающей новостью. «Данте, можно тебя на секундочку?» Я улыбаюсь, своей улыбкой скрываю слезы, тяну руки к любимому, сжимая его крепкую мужественную ладонь, тяну его за собой в сад. «Риточка, посмотри за Данте, мы ненадолго». «Хорошо, мисс», улыбается наша нянечка, обнимая малыша. Я веду любимого вглубь сада. Мы замираем напротив фонтана с лебедями. Я держу его за руки, поднимаю голову, с невероятной нежностью смотрю ему в глаза. Я люблю тебя. Просто так шепчу это и смотрю, как его умопомрачительные ямочки дергаются от ответной радости. Люблю их. Люблю все в нем. У моего бандита нет ни одного изъяна. Прелесть моя. Мужчина рывком притягивает меня к себе, жадно заворачивает в крепкие объятия. Хочу попросить прощения. За все. Если я вдруг что-то делала неправильно, если я вдруг злила тебя... Горячий палец впечатывается в мои губы. Перестань. Иначе я прямо сейчас... «Накажу этот маленький и вредный ротик, Он начинает страстно водить кончиком пальца по моим губам. «Это меня отвлекает от того, что я должна сделать. Я должна сказать ему новость? Должна подарить подарок?» «У меня есть подарок». Маюсь я, нащупывая коробочку в кармане передника. Мм, как мило!» — мурлочит любимый. «Потому что и у меня тоже есть для тебя подарок». «Как здорово! Тогда давай насчет три?» «Давай!» – озорно соглашается Данте. Он запускает руку в карман, а я начинаю громко считать. «Один, два, три!» Мы вытаскиваем наши сюрпризы и вкладываем их в ладони друг к другу. «Поразительно!» Наши подарочные коробочки одинаковые. «Ну что, распечатываем?» Данте подмигивает, а я прикусываю нижнюю губу от нетерпения. «Да». Мы разворачиваем маленькие упаковки. Я застываю на месте, будто неживая декоративная скульптура. «Коробочка для украшения, а там...» Я распахиваю ее как раз в тот момент, когда Данта раскрывает свой сюрприз. Что? Удивленно воскликнули мы в унисон. Я падаю. Опора под ногами исчезает. Данте успевает меня поймать и посадить на край фонтана. У меня ноги дрожат, а дыхание сбивается. Кольцо! Обручальное кольцо! С большим драгоценным камнем! Тест? Не. «Нифига себе!» Ни у одной меня начинается истерика. Данте скачет по саду, как ненормальный. Он хватается за голову и улыбается. Я никогда не видела его таким счастливым. А потом он падает передо мной на колени. Обнимает, целует в животик. То ли плачет, то ли смеется. Он испытывает настоящий вихрь самых запредельных эмоций. Я счастлив. Я самый счастливый человек во Вселенной. Нет, счастливее тебя только я. Я накрываю его голову руками, зарываясь пальцами в темные шелковистые волосы, с особой нежностью притягиваю мужчину к себе. «Выходи за меня», просит он, стоя передо мной на коленях, «стань моей судьбой, моей женщиной». Навсегда. Да. Боже, да! Я люблю тебя. Наши губы жадно находят друг друга и сливаются в долгий пылающий поцелуй. Я так счастлив. Как же я счастлив! Он шепчет мне бесконечно в губы слова радости, лаская меня, обнимая, грея своим мощным накачанным телом. Еще один малыш. От тебя прелесть. Наконец-то я смогу наверстать упущенное. Теперь я своими глазами увижу, как растет и развивается мой ребенок, и смогу исправить ошибки прошлого. Я увижу его рождение, его первые шаги, первые слова, первые достижения, его первую реакцию на крупнокалиберный ствол. Эй, Данте! Гневно хмыкаю я топой ногой. «Шучу я, шучу», — хохочет мой обаятельный шалун. «Я думаю, это будет девочка. Пацан у нас уже есть, я хочу дочь». «Верно». Испуская умиротворенный вздох, я больше ничего не могу выдавить из себя. Проклятые слезы опять напирают на глаза бешеным водопадом. «Идем в дом. Отпразднуем важные события». «Ох!» Любимый подхватывает меня на руки, несет по дорожке ко входу в дом. Его сияющая улыбка ни на секунду не покидает пухлых и очень-очень сладких губ, которые немного распухли от наших одержимых шалостей. «Хочу угостить всех гостей вином. Твоим вином, который я назвал в твою честь, детка. Я краснею. Да, поверить не могу». Мой мужчина сам вывел новый вкус вина, да еще и назвал его моим именем. Я пробовала его, и оно безупречно. Пряное на вкус, завораживающее. Лучше напитка я еще не пробовала. Фантастика. Но сейчас, сейчас мне нельзя пить. Минимум полтора года. Мы возвращаемся за стол, наслаждаемся чудесным днем. Общаемся, веселимся, рассказываем забавные истории из нашего детства, вырядившись в картонные колпаки. Данта держит на руках сына. Они так сильно сплотились, что очень много времени проводят вместе, ни на минуту не расстаются. Мой мальчик нуждался в отце. И я рада, что судьба сжалилась, подарив нам второй шанс. Сынок очень сильно изменился, когда в его жизни появился любящий папа. Неожиданно бурное веселье прерывается стуком в дверь. Я целую Данты и иду открывать дверь. Наверное, это соседи пришли нас поздравить. Данты хмурится, встает со стула. Я слышу легкий хруст и звон металла. Дрожь бежит по спине, когда я понимаю, что бандит берет в руки пистолет, желая перестраховаться. Он, как моя тень, следует за мной по пятам, надежно оберегая. «Малыш, сиди здесь», — Грозно говорит сыну, целуя его лобик и передавая маленького Данте в руки няне. «Я хочу с тобой. Я тоже буду здесь и маму», — Грозно заявляет он, размахивая кулачками. А мне смешно становится. Какой же он чудесный. Еще и бровки хмурит. Вылитый папочка. Мой мужчина усмехается. Клянусь, у него самая идеальная улыбка на свете. Обязательно, но сначала немного подрасти. Я подхожу к двери, дергаю ее на себя. Она распахивается. Секунда. Я пошатываюсь. Почти падаю спиной назад. Но сильные руки любимого заключают меня в крепкие объятия. Я дышу ртом, но не могу надышаться. Из-за того, что вижу. Точнее, кого. Поверить не могу. Так не бывает. Их двое. Она — крошечка. И он — лютый медведь с черными глазами и устрашающим шрамом на пол лица. Ох, эти глазища будто вопят, что он готов порвать ради нее любого. Она улыбается. По щекам солнечные девочки хлещут слезы. Я делаю глубокий выдох и срывающимся голосом шепчу.